Глава третья. Планирование. «Эрик, давай ты опросишь всех в доме Виконта, кто что помнит про вечер кражи». Я переглянулась с парнем и на всякий случай уточнила. «Кражи, а не убийства, да?» «Похоже, ты забыла, что это я тебя обучал следовательскому делу, а не наоборот», — ухмыльнулся напарник. «Это для перестраховки». Подмигнув, я вытащила из лежащей рядом колоды карту колесница и активировала ее, чтобы вызвать Кэп. Ненавижу звонить по громоздкому громкофону на центральную станцию, там вечно занято. И уж тем более не люблю бегать по улицам в поисках свободного экипажа. А прогуливаться пешком мне сейчас некогда. Так что использовала собственные силы и средства. Пока ждала Кэп, Успела сбегать прополоскать рот, чтобы от меня не так сильно пахло алкоголем. И связалась с клерком из министерства, тоже через карту. Он у меня был записан как Паш Кубков. Не потому, что любитель выпить, а потому, что всегда приносил хорошие новости. Вышли мне на накопитель список и описание нераскрытых за этот месяц горящих дел, для которых пригодился бы объектный психометрик. Быстро протараторила я. Клерки должны делать вид, что заняты работой по уши, а не разговаривать, глядя на маленькую прозрачную копию меня, расположившуюся у него на ладони. «По каким объектам-то? Одушевленным или неодушевленным? – прошептал мальчишка, опасливо оглядываясь по сторонам. «Но я тоже не теряла бдительности. Подставлять постоянного информатора абсолютно не в моих интересах». «Давай по всем!» — махнула рукой я. «Кутить так кутить!» Под одушевленными объектами само собой подразумевались люди, а под неодушевленными — животные и растения. «Погроб жизни должна будешь!» — привычно предупредил парень и тут же отключился. «На самом деле расплачиваться с ним проще простого, так как запросы абсолютно детские». Последний раз он хотел посмотреть на королевский прием вживую. Я переслала ему костюм пажа, маску и посоветовала выдать себя за прислугу герцога Ренхингема, древнего старичка, который даже имя собственной жены не помнил, а уж как выглядит собственный паж, тем более. Вряд ли в этот раз он запросит что-то более оригинальное. Список дел рухнул в накопитель, когда я уже подъезжала к Центральному парку. Тут, среди деревьев, прятался маленький сарайчик, где садовники держали свой инвентарь. Там же у меня был тайник, в котором хранились вещи для перевоплощения из детектива в леди и обратно. Быстро переодевшись, я уселась на скамейке и принялась выбирать спасательный круг для Виконта Фрехберна процесс мог затянуться, потому что вариантов было много, а моих знаний о магических способностях графа мало. Не то чтобы я совсем не интересовалась придворными сплетнями и интригами, это же бесценный источник сведений, а также прекрасная возможность ненавязчиво решить загадку, причем свалив весь успех на кого-то другого просто умело вычленяла из общего шумового фона нужное и интересное. Но в том-то и дело, что оба фрехберна ни в чем предосудительном замешаны не были, ни старший, ни младший. Так что я знала об их существовании, и все. Однако, если Виконт обладает тем же магическим даром, что и принц, об этом просто обязаны были судачить при дворе. Или этому имелось какое-то объяснение, которое всех удовлетворило, потому что сплети на перчатках я не помню. И раз их нет, объяснение прячется где-то в прошлом. Сколько лет виконту? Эту подробность, к счастью, можно было выяснить довольно легко, при этом не вызывая ни у кого подозрений своими вопросами. Я вытащила из колоды жрицу монет. На эту карту у меня было записано справочное Министерство по учету населения. Там посменно дежурили три пожилые дамы, готовые в любой момент сообщить дату и место рождения любого подлежащего учету члена общества. То есть всех обладателей баронского титула и выше. А вот владение магией следовало выяснять в Министерстве магии, Там уже требовалось сначала представиться и объяснить свой интерес, а потом получить или не получить ответ. Частному детективу из низшего сословия о магическом дворе графа никто не расскажет. А если представлюсь настоящим именем, то вместе с ответом получу взбучку от родственников, которым тут же донесут о моем неуемном неприличном любопытстве к осужденному убийце. Так что будем действовать поэтапно. Сначала возраст. Как я и думала, дату рождения мне назвали легко. Виконту, а теперь графу Фрехберну было всего лишь 28. Рановато его попытались женить, если даже мне, женщине, начали намекать о свадьбе только в 27. Это обычные люди, не имеющие возможности продлевать свою жизнь магическим путем, вступали в браки лет в 20-25, чтобы успеть оставить побольше потомства, уж не знаю зачем. А аристократия, легко доживающая до 150, если с даром не повезло, и до 200 с лишним, а то и до 300, если в крови бурлит магия, позволяла своим отпрыскам наслаждаться свободой лет до 30 сорока Наверное, у семьи совсем плохо с деньгами. Хотя непонятно, каким чудом им удалось соблазнить монтербонов, которые были и выше по статусу, и богаче фрехбернов. Так, меня опять повело не в ту сторону. Магия. Мне надо выяснить, что у Виконта за магия. Вряд ли он носит такие дорогие перчатки просто чтобы показать свою состоятельность. И, кстати, если они требуются ему с детства как принцу, то загадку «Куда уходят все деньги семьи?» можно считать разгаданной. Мальчиков выводят в свет в 16. Именно с этого момента ему по закону требовалось блокировать магию, а по этикету носить перчатки. Конечно, дома он мог ходить хоть в варежках из трех слоев кожи носорога. Да, от психометрического контакта защищает слой ткани толщиной более сантиметра. Не очень удобно и совсем не привлекательно. Поэтому на светские приемы ему требовался дорогой аксессуар, очень дорогой. Мало того, что дар сравним с проклятием, так еще и разорение от него сплошное, а пользы почти никакой, если закон не нарушать. Я никогда не завидовала принцу, который после одного прикосновения мог узнать о человеке почти все. Его самые яркие воспоминания, осознанно четкие мысли, желания и помыслы. Это страшно. А главное, не поддается никакому контролю. Хочешь ты или нет? А твоя магия все считает, едва появится возможность, не спрашивая согласия ни у тебя, ни у объекта. К счастью, подобный дар — редкость. В нашей семье им обладают всего трое, по одному представителю на каждое поколение. И вот граф, чтоб его!